«Что ты? Нельзя рассказывать, а то никогда не сбудется!» Горбач и Лэри тайком позевывают, рыжая натягивает мои носки. «Хорошо у вас», — говорит муха, — «но вроде уже поздно, ни у кого нет часов?» Ш -ш -ш -ш -ш! Шипят на нее со всех сторон, и удивленная муха зажимает себе рот. «Чего?» — бормочет она в ладонь. «Я что-то не так сказала?» «Не стоит упоминать в присутствии табаки вот это самое, что ты только что упомянула».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 Млэри, натягивая сапоги, поет дифирамбы ее ременной пряжки, которую я прозевал. Македонский сворачивает одеяльную скатерть. Сфинксы слепой тоже собираются, а лорд, отъехавший в угол, чтобы освободить пространство, следит оттуда за рыжей, как охотник за дичью, пристально и жгуче. Чтобы ничего не пропустить, выползаю совсем.